По этике он ныне стеснялся, и не только потому, что не смог ее закончить. Зачем, допростят да его небеса, он расхаживал по ликею, читая лекции об Эсхиле, Сафокле и Еврипиде, когда Эсхил был мертв уже 125 лет, а Сафокл с Еврипидом почти 75. Не обратился ли он, сам того не замечая, спрашивал себя Аристотель,